Глава 25. «Ты дебил, Барышников?» — ласково спросил я. «Или нарываешься?» «Я все знаю!» — пафосно воскликнул тот. «Что ты знаешь?» — прищурился я. «Что ты украл все финансирование по госконтракту номер 43-25-47-12-77-3!» 1277, дробь 3 злобно фыркнул Барышников. «И когда руководство узнает, я тебе не завидую, Бобнов!» «Гони пруфы!» — спокойно сказал я. В душе удивившись, что он даже номер наизусть выучил. «Что за пруфы?» — не понял Барышников. «Черт, я чуть не выругался. Надо же так лохануться». А вслух сказал спокойным голосом. «Терминологию надо знать, Барышников. Все-таки не на стройке работаешь». Уши Барышникова заолели. Он уже порывался что-то язвительное мне ответить, но я не позволил и продолжил нападать. «Предъяви доказательства, говорю». «Оля Иванова!» «У нее есть доказательства?» – продолжал переть буром я. «Ладно, пошли к Ивановой. Пусть тогда она покажет доказательства». «Она в отпуске», – недовольно буркнул Барышников. «Ах, вот как!» – насмешливо всплеснул руками я. «То есть некие мифические доказательства якобы есть у Ивановой, хотя самой Ивановой нету. И на основании этого ты приперся ко мне с претензиями о хищении государственной собственности? А не на империалистов ли ты работаешь, а, Барышников?» Ведь только у них хватило бы наглости подозревать простого советского комсорга в такой бездоказательной ерунде». При этих словах Барышников побледнел, а уши его из красных стали бледно-зелеными. Тем не менее он нашел в себе мужество пробормотать. «Иванова врать не будет». «Нисколечко даже и не сомневаюсь», — согласно кивнул я, и даже смиренно сложил ручки перед собой домиком. «А так как очернять репутацию вожака комсомольской организации это тебе не цацкий пецкать?» то мы с тобой, товарищ Барышников, пойдем сейчас в первый отдел. И ты сам там своими фантазиями и поделишься. Да я не... Погоди секунду, я только пиджак надену. Кивнул я на спинку стула, где висел пиджак, который я снял, пока рылся в бумагах. Сам понимаешь, в первый отдел идем, надо соответствовать. Но Барышников не хотел соответствовать. Да что там говорить, он и в первый отдел идти почему-то совсем не хотел. Поэтому смерил меня презрительным взглядом и заявил. Мы с тобой еще поговорим, Бубнов. И с этими словами он гордо ретировался, напоследок от души хлопнув дверью. Я не стал его догонять. Ушел так ушел. Как говорится, с глаз дало и сердце вон. Но сам крепко задумался. Уже в который раз всплывает этот чертов госконтракт. Денежки Муля Бубнов, мой предшественник, благополучно прикарманил. Они находятся у меня. Я стараюсь их не тратить, пока не пойму, что к чему. Ибо в молодом советском государстве хищение государственной собственности в особо крупных размерах, если мне не изменяет память, инкриминировалась с расстрельной статьей. Я могу, конечно, ошибаться, но и провести остаток жизни где-нибудь на Колыме особо не улыбается. Если на Мулю, в смысле на меня, вышел тот странный мужичок, теперь вот Барышников, значит, скоро на меня выйдет и ОБХСС. И вот там я уж таким вот нахрапом не отмажусь. Да еще и Оля Иванова это знает что-то. Вернется из отпуска, тоже может геморрой устроить. А я еще думал, куда она делась и почему притихла. Я вздохнул. Эх, муля-муля, был ты никчемным во всем. Даже денег и то украсть тихушку не смог. А мне вот разгребайся. Тыкаюсь, как слепой котенок. Не знаю, за какую ниточку ухватиться. Но даже в сласть погоревать времени у меня не было. Я поковырялся еще в бумагах и хотел уже уходить, как дверь поскреблись. Неужто Барышников вернулся с доказательствами? Я удивился, но не успел еще отреагировать, как в дверь постучали опять. Уже чуть громче. Странно, коллеги обычно заходят просто так. Иногда из вежливости могут обозначить стуком, но потом открывают двери и заходят. «Открыто!» – крикнул я и на всякий случай припрятал тетрадки под стопку бумаг. На пороге стояла смущенная Валентина. «Что-то не получилось?» – спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе не прозвучали расстроенные нотки. Вот лоханулся, так лоханулся. Уже в который раз, кстати. Старею, что ли? Надо было найти нормального опытного бухгалтера. А я привлек малолетку, еще понадеялся, что что-то выгорит. Эх! «Все получается», – покраснела Валентина и смущенно протянул мне тетрадь. «Я уже сделала все. Выполнила в смысле». К «Как?» У меня чуть глаза на лоб не полезли от удивления. Да там не сложно было. Путаясь и перебиваю саму себя, начала тараторить Валентина. У меня дипломная работа по сметам. Я ее уже пишу. Так что я к Марии Петровне сбегала. Это мой руководитель. Сказала, что это примеры расчетов. Она все перепроверила и даже похвалила. Только сказала брать запас. Потому что при пересчете с рубля на динар там будут деньги туда и обратно по курсу ходить. Но я в сноске все написала. Покажи. Не веряще выдохнул я. «Держи». Валентина протянула мне тетрадку и смущенно сказала. «Только у меня почерк не очень». Но мне было плевать на почерк. Дрожащими руками я торопливо перелистывал страницы и вычитывал ровненькие строчки цифр. Прям бальзам на душу. «Валентина», — сердечно сказал я, — «ты прелесть. Ты даже не представляешь, какая ты прелесть. Может быть, я даже на тебе женюсь. Глупо упускать такой бриллиант». Но Валентина на мою полушутку не отреагировала никак. Вместо этого она сказала. «Я свою часть договора выполнила, Муля. Теперь твоя очередь». Я аж завис. Крыть было нечем. Сначала я попытался спрыгнуть. Нет, не то, чтобы я не собирался выполнять свою часть договоренности. Просто попытался перенести на другое время. «Валентина», — предложил, как мне показалось, идеальный вариант я. «Давай на следующих выходных я скажу маме, что очень хочу с тобой встретиться». Она приготовит ужин, вы с родителями и с сестрой придете к нам в гости. Мы вкусно покушаем, потанцуем. Я пойду тебя провожать, и мы все подробно обсудим. Более того, я готов тебе индивидуальную программу разработать». Но Валентина такую мою замечательную идею отвергла. «Программу хочу, конечно, Муля, но я не готова целую неделю ждать. Я сегодня хочу». Она, прищурившись, посмотрела на меня и ехидно сказала. «Или ты передумал?» «Крыть мне было нечем». «Ладно», — сказал я. «Идем». «Куда?» Спросила Валентина, наблюдая, как я запихиваю в свой портфель тетрадку со сметой, а также мои наброски. «А есть разница?» Усмехнулся я. Валентина отрицательно замотала головой. «Вот и ладненько». Мы вышли из здания комитета на улицу. Вечерело. День выдался настолько суматошным, что я за всем этим и не заметил, что сегодня потеплело прямо очень. Пахло распускающейся зеленью и прелой землей. На клумбах начали пробиваться тюльпаны и нарциссы. Было так тепло, что я снял плащ. Точнее, это было нечто среднее между пальто и плащом. Валентине тоже было жарко, потому что и она скинула пальтишко, оставшись в костюме. «Я готова», — сказала она и преданно посмотрела мне в глаза. «Но все-таки куда мы идем? Мне же любопытно». «В театр», — коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «К Галериозову?» — прозорливо спросила Валентина. «Нет, к Завадскому», — ответил я. «А по дороге все обсудим». Мы шли и болтали. Но я же не какой-то тиран. Поэтому, когда мы проходили мимо кафетерии, то зашли туда, и я взял нам пирожных и лимонада. Эх, хорошее время, молодость. Не надо следить за питанием. Можно на ночь, глядя, нажраться сладости, и тебе ничего после этого не будет. Прежде чем я начну выполнять свою часть уговора, начал я, когда мы уже сидели за столиком и ели пирожные, я хотел бы от тебя услышать, что конкретно ты хочешь. Я? Чуть не поперхнулась лимонадом Валентина. «Ну да. Ведь это тебе нужно измениться. А как мы можем выстроить тебе траекторию изменений, если даже ты сама не знаешь и не можешь сформулировать то, кем ты хочешь быть?» «Ну почему же?» – воскликнула Валентина. «Я знаю. Я хочу быть бухгалтером». И она посмотрела на меня с каким-то непонятным вызовом. «Прекрасно», – сказал я. «Быть бухгалтером – это прекрасно. Хорошая профессия. Хлебная. Более того, я увидел, что ты в ней сможешь. И очень даже хорошо сможешь». Только я не пойму одного. Ты от меня -то тогда чего хочешь? Но ты же обещал. Мгновенно надулась Валентина и добавила. Я же расчеты для тебя сделала. Валя, тихо сказал я, а Валентина аж вздрогнула. Никто тебя обманывать не собирается. Но нам с тобой сейчас нужно определить ту точку, от которой мы будем отталкиваться. Мы? Глаза Валентины расширились. Мы? Кивнул я. Неужели ты решила, что я тебя брошу? Нет, конечно. Поэтому давай еще раз. «Что тебя в твоем нынешнем положении не устраивает?» «Все», – прошептала девушка, а я подавил мысленный вздох. «Но ведь никто и не говорил, что будет легко». «А почему ты не хочешь быть бухгалтером?» Спросил я так, что у Валентина аж кусочек пирожного с вилки слетел и шлепнулся обратно на тарелку. «Но я хочу». «Нет, Валентина, ты не хочешь», – покачал головой я. «Да, ты изучила всю эту бухгалтерскую премудрость. Ты умеешь работать с большими массивами цифр». Но в душе ты не хочешь быть бухгалтером, иначе не пришла бы ко мне». Щеки Валентины порзавели. «Загляни в себя и скажи сама себе честно, хочешь ты быть бухгалтером или нет?» Она на мгновение задумалась, повисла пауза. Я наблюдал за ее лицом. Вот она сначала нахмурилась, потом ее губы задрожали, и по щекам побежали слезы. «Держи». Я протянул ей чистый носовой платок. «Да». Утирая слезы, сказала она. «Я не хочу быть бухгалтером. И никогда не хотела». Я пошла в этот институт на зло отцу. Он пытался заставить меня идти в строительный, а и не захотела. Вот и пошла на бухгалтера. «Так, это понятно. Мы определились, что бухгалтером быть ты не хочешь», – подытожил я. «Теперь давай подумаем, о кем же ты хочешь быть?» «Подожди, муля», – всхлипнула Валентина, а потом шумно высморкалась в платок. «Что мне теперь делать? Теперь придется всю жизнь быть бухгалтером? Сидеть в вонющей бухгалтерии среди жирных теток и считать бесконечные цифры? И это всю жизнь!» «Не хочу!» Она зарыдала, плечи ее вздрагивали. Буфетчица, осуждающе посмотрела на меня и укоризненно покачала головой. Какая-то робкая парочка за соседним столиком отсела от нас подальше. «Ты еще планируешь подраматизировать, или мы продолжим работать?» Спросил я будничным голосом, и Валентина утихла, словно кто-то звук резко выключил. «Работать!» Буркнула она и подняла на меня заплаканные глаза. «Муля, что мне теперь делать? Как дальше жить?» «Нормально жить» пожал плечами. Я. «Сколько тебе учиться осталось?» «Сейчас, скоро летнюю сессию сдам, и потом еще год», торопливо ответила она. «Ну вот смотри», сказал я. «Раз ты уже столько времени потратил на эту специальность, осталось совсем ничего, то логично, что доучиться надо, потому что жизнь – штука непредсказуемая, и ты сама не знаешь, какой навык завтра пригодится». «Но…» «Понимаешь, Валентина, когда люди говорят «найти себя, найти дело жизни», Это воспринимается почему-то так, словно кто-то украл и спрятал от нас это дело. И оно лежит там, ждет, когда мы сообразим, где же его искать. Такого понятия, как дело жизни, на самом деле не существует. Есть только наш личный выбор. Конечно, у каждого из нас есть свои таланты, наклонности, любимые дела, характер, принципы. Вспомни себя, когда ты зашла в захламленную грязную комнату и смотришь на нее. Тебе нужно сделать там уборку. Вроде все ясно, а ты медлишь, не знаешь, за что сперва хвататься. С одной стороны, вроде как есть свобода выбора, а с другой сложно принять решение, с чего начать. Потому что принятие решения – это самое сложное для нас». Я отпил лимонаду и продолжил. Валентина слушала, затаив дыхание. Еще до Великой Октябрьской социалистической революции у людей, особенно у женщин, не было никакого выбора. Девочка рождалась, взрослела, выходила замуж, рожала детей, работала на огороде и по дому. Затем старилась и умирала. И все было предопределено заранее. Даже имя ей давали по церковным книгам согласно тому, какой святой праздновался в этот день. И ни шага в сторону. Сейчас у нас другая, новая жизнь. И перед нами тысячи путей и миллионы возможностей. И это хорошо, но это же и плохо. Потому что нужно сделать правильный выбор. И только тогда ты будешь счастлива. И как его сделать, этот правильный выбор? Валентина посмотрела на меня глазами, полными надежды. А вот это и нужно начинать искать, сказал я и посмотрел на нее. «Если ты доела, то пойдем». «К заводскому? А зачем?» «Начнем искать», — ответил я. По дороге Валентина схватила меня за руку и воскликнула. «Я не могу там доучиваться». «Почему?» — удивился я. «Тебе своего труда разве не жалко? Всего год остался. Потом же жалеть будешь». «Не буду», — убежденно воскликнула она. «Просто после окончания меня направят куда-то на работу, и там мне три года отрабатывать бухгалтером придется. А я не хочу. И вот что теперь делать?» Тогда нужно выполнить три пункта. Первый. Сдать-таки эту сессию. Второй. Понять, кем ты хочешь быть. И третий. Перевестись в другой институт. Пусть даже и на более низкий курс. Валентина просияла. Муля, ты молодец. Теперь осталось понять, кем ты хочешь быть. Сказал я, когда мы подошли к зданию театра имени Моссовета. Прошу в светлое будущее. Мы прошли по гулким коридорам. Вахтерша сперва не хотела нас пускать, но я показал свое удостоверение, она сдалась. «Там идет репетиция», – пискнула она. «Ничего страшного. Нам только акты подписать». Для аргументации я махнул портфелем. Валентина надулась и с важным видом кивнула, и вахтерша окончательно сдалась. Вот и ладненько. Мы тихо, почти на цыпочках, прошли по гулким пустым коридорам и свернули в зал. Шла репетиция. Ставили хитроумную и влюбленную. Я усмехнулся. Если не ошибаюсь, это одна из новелл по Декамерону. Режиссеры ее обыграли и перенесли действие в Испанию времен Лопе. Ну что ж, посмотреть это будет поучительно. Мы уселись в портере и принялись смотреть. Так как расстояние до сцены было совсем небольшим, то было слышно, как тяжело прыгает подтанцовка, как пыхтит прима, и едкий запах трудового пота от танцоров и артистов доносился аж сюда. Кроме того, доски, пола, сцены скрипели. И когда тучный мужик, который изображал, по всей видимости, главного героя, проскакал по сцене галопом, доски чуть не вылетели из пазов. Я демонстративно похлопал. Валентина несмело подхватила и вяло поаплодировала тоже. Артисты начали на нас оглядываться. Валентина смутилась и семафорила мне взглядом, а я смотрел на сцену и безмятежно улыбался. Наконец, моя уловка сработала. Кто-то сбегал и донес. «Что здесь происходит?» Завадский гневно чеканья шаг вошел в зал. Увидел меня, вспомнил о срочных делах и торопливо вышел обратно. А я спросил у Валентины. «Нравится тебе театральная жизнь? Хочешь быть актрисой, например?» Валентина скривилась и отрицательно помотала головой. «Тогда пошли отсюда». И мы вышли из театра. «Будем искать дальше. Продолжим поиски завтра». Мы расстались на позитивной ноте, и я пошел домой. К себе на квартиру я заходил в превосходнейшем настроении. Даже если женщины не придумали ничего, то я сам за ночь сейчас накидаю. Варианты у меня есть. «Ну, что там у нас?» С улыбкой спросил я их, когда вошел в комнату Беллы. «Да вот, что смогли, то написали». Со смущенной улыбкой сказала Рина и протянула мне стопку из бумаги. Фаина, Георгиевна, Муза и Белла захихикали и переглянулись. Я взглянул, и мои глаза полезли на лоб».